Следующий в списке. «Зачем я делаю это?» Очертания городского дома Виллема Дан Робба на фоне ясного ночного неба казались вырезанными из черной бумаги. Это ничем не примечательное двухэтажное строение, обнесенное низкой стеной с воротами посередине, в точности такое же, как сотни других на этой улице. «А наш старый друг Реус жил в большом роскошном особняке возле рынка». «Робу, пожалуй, стоило брать с него более крупные взятки. Еще более крупные. К счастью для нас, он этого не делал». В других местах города проспекты были ярко освещены и полны пьяных гуляк вплоть до самого рассвета. Но эта уединенная боковая улочка располагалась далеко от ярких огней и пытливых глаз. «Мы сможем работать без помех». За углом здания на верхнем этаже в узком окне горела лампа. «Хорошо». «Наш друг дома. Но он еще не спит. Нужно двигаться тихо». Глокта повернулся к практику Инию и указал на торец дома. Альбинос кивнул и молчаливо скользнул через улицу. Глокта подождал, пока тот доберется до стены и скроется в тени возле здания, затем повернулся к секутеру и показал на переднюю дверь. В глазах худощавого практика мгновение улыбались ему, потом секутор шмыгнул прочь, пригибаясь к земле. Перемахнул через низкую ограду и без единого звука приземлился по противоположной стороне. Пока что все отлично, но теперь моя очередь двигаться. Глок-то не знал, зачем он пошел. И не с секутором легко справились бы с робом сами. Присутствие инквизитора лишь замедляло их действия. Я ведь не ровен час оступлюсь и плюхнусь на задницу. И этот идиот узнает о нашем присутствии. Так зачем же я пошел? Но Глок-то знал, зачем. В его груди уже вздымалось возбуждение. Это почти похоже на то, как быть живым. Он приглушил стук своей трости, намотав на нее тряпку, чтобы иметь возможность дохромать до стены как можно осторожнее, не производя слишком много шума. К этому времени секутер уже распахнул ворота, придерживая петлю рукой в перчатке, чтобы она не заскрипела. Тихо и аккуратно. «Будь эта стена высотой в сотню футов, шансов перебраться через нее у меня оставалось бы ровно столько же, сколько сейчас». Секутер стоял на коленях перед входной дверью, ковыряясь в замке. Он прижал ухо к деревянной панели, скосив глаза от напряжения. Руки его в перчатках двигались ловко и проворно. Сердце глокты часто колотилось, кожу покалывало от напряжения. «Ах, этот азарт охоты!» Раздался тихий щелчок, затем второй – Секутер опустил свои поблескивающие отмышки в карман, протянул руку и медленно осторожно повернул дверную ручку. Дверь беззвучно распахнулась. «Какой все-таки умелый парень! Без него и, и не я был бы обычным калекой. Они мои руки, мои пальцы, мои ноги. Но я их мозг!» Секутер проскользнул внутрь, и глокто последовал за ним, морщась от боли всякий раз, когда переносил тяжесть на левую ногу. В коридоре было темно. Но сверху на лестницу падал столб света, и перила отбрасывали на деревянный пол странные искаженные тени. Глокта показал наверх, на лестницу. Секутер кивнул, и на цыпочках стал подкрадываться к ней, стараясь ступать рядом со стеной. Казалось, целая вечность ушла у него на то, чтобы добраться туда. Ступенька тихо скрипнула, когда он ступил на нее своим весом. Глокта вздрогнул. Секутер замер на месте. Они ждали неподвижно, словно статуи. Сверху не доносилось ни звука. Глок-то вновь задышал. Секутер продолжил движение, медленно-медленно, мягко-мягко, шаг за шагом. Добравшись до верхней площадки, он прижался спиной к стене и осторожно заглянул за угол. Затем сделал последний шаг и беззвучно исчез из виду. Практик иней возник из тени в дальнем конце коридора. глок взглянул на него, приподняв бровь. Тот покачал головой. «Внизу никого нет!» повернулся к входной двери и начал очень осторожно закрывать ее. Лишь когда она была плотно притворена, он потихоньку опустил дверную ручку, позволив язычку замка тихо скользнуть в паз. «Вам стоит посмотреть на это!» вздрогнул от неожиданно громкого звука, резко двинулся и ощутил, как спину прострелил разряд боли. Секутер стоял на лестнице, положив руки на бедра. Он повернулся и снова исчез в направлении источника света. Инии загрохотал по ступеням, следом за ним, больше не скрываясь. «Почему никогда нельзя остаться на нижнем этаже?» Всегда приходится подниматься. По крайней мере, больше не нужно ступать тихо, карабкаясь вверх. Правая нога поскрипывает, левая скребет по доскам. Коридор на верхнем этаже заливал яркий свет лампы из открытой двери в дальнем конце, и глок-то прохромал туда. Переступив через порог, он остановился, переводя дыхание после подъема. Ох, боже мой, что за бардак! Большой книжный шкаф был выворочен из стены, и книги, раскрытые и закрытые, валялись по всему полу. На столе опрокинутый стаканы и пролитое вино, превратившее скомканные бумаги в мокрые красные тряпки. Кровать в совершенном беспорядке, покрывала наполовину содрана, подушки и матрасы скромсаны, перья сыплются на пол. Платяной шкаф распахнут, одна дверца наполовину оторвана. Внутри висело несколько изодранных предметов одежды, но большая часть лежала кучей на полу перед ним.